три дня в августе, случай Эйзенштейна. Эпиграф. Сказать во вводе, что наиболее интересной проблемой в психологии искусства не тема или содержание, а то, как эта тема или содержание становится из предмета действительности предметом искусства. Как событие, становится произведением. В чем состоит процесс этого перевоплощения из факта жизни в факт искусства? В чем тайна метода искусства? В чем тайна так называемой формы, отличающей явление от представления его в произведении? Сергей Эйзенштейн. 1 декабря 1940 года. 8 августа. 8 августа сорок шестого года. Вечером звонок. У Сергея Эйзенштейна. Сегодня в пять тридцать умерла мать. В Кратово. Ему пока не говорят. Сказали, уснула. Беспокоится. Просят меня приехать. Побыть с Эйзенштейном. Подготовить. Ободрить. Оставил дела и в 10 часов вечера выехал в Кратово. Шоссе. Ночные мысли. События катятся через головы человечества. Их будущие смыслы еще нельзя постичь. События жестокие, неумолимые. Примечание. Ргали. Фонд 1038. Опись первая. Единица хранения 2135, лист 39. Конец примечания. Процитирован фрагмент из дневника Вишневского. Сообщению о смерти матери Эйзенштейна предшествует запись. В Париже размежевание блоков. У нас 6-8 голосов против все остальные. Примечание Рогали Фонд 1038, опись 1, единица хранения 2135, лист 38, оборотный. Конец примечания. Стремительно распадается коалиция, победившая гитлеровскую Германию. Пока машина движется в сторону Кратова, Вишневский размышляет о международной обстановке. Вывод его трагичен. Мир накануне Третьей мировой войны. Машина идет по Рязанскому шоссе. Огоньки селений. Что мы, Америки? Не поставщики, не друзья, не кредиторы. Жаль, что мы не знаем американских книг об СССР. Нужно знать, показать их восприятие, ощущения, оценки. Мир сейчас странен, тревожен. Психологически, так сказать, сдвинут. Вот из рядовой хроники. Штаб обороны Швеции сообщает, что через Швецию летают ракетные снаряды, управляемые по радио. Чьи? Откуда? Примечание Ргалии. Фонд 1038. Опись 1. Единица хранения 2135. Лист 39 конец примечания. Вишневский в то время возглавлял журнал «Знамя». Он, так сказать, боец идеологического фронта и обязан быть в курсе, то есть правильно понимать происходящее. А что же Эйзенштейн, за которого, так сказать, беспокоится, которого надо подготовить, ободрить? Этим днем, днем смерти матери, датирована главка «Катеринки». Заголовок тут же расшифрован самим Сергеем Михайловичем. Вверху страницы факсимиле старого 100-рублевого банкнота. Примечание. «Мемуары», том 2, страница 474, -я. конец примечания. На ассигнации была изображена императрица Екатерина II, отсюда просторечие «Катеринка». Множественное число «катеринки» можно трактовать как символ богатства. Автор чуть позднее как будто поддерживает эту версию. Однако сначала мы должны сделать несколько пояснений. Главка написана на трех языках – английском, французском и русском. С вкраплением двух слов на немецком. В первом фрагменте – английский язык. Автор объясняет правила перекодировки некой жизненной истории в художественный текст. We will try to fictionalize one's tragic romantic experience. Let's see how the symbolizing machinery works. Millionaire's daughter made princess. Notice dear dollar princess. The movie director... Builder of Canvasses Made Cathedral Builder. Там же, страница 241 Примечание. Текст сверен с автографом. Опись 2. Единица хранения 1086. Листы 1-1 оборотный. Перевод с английского уточнен. Конец примечания. Поскольку перед нами условия договора автора с будущим читателем, постараемся понять его намерение. Попробуем билетризовать некий трагический романтический случай. Давайте проследим, как работает механизм символизации. Дочь миллионера стала принцессой. Заметим, принцессой долларов. Кинорежиссер, создатель так называемых полотен, Стал строителем соборов Итак, сразу же автор объясняет, что в основе его истории лежит некий трагический романтический случай Уже сама оценка некогда случившегося Трагическое, романтическое, билетаризована. Нам предлагается билетаризация в квадрате, как сказали бы математики Кроме того, механизм билетризации будет символическим, ненатуралистическим или реалистическим. Что касается героя будущей истории, то его легко отождествить с самим Эйзенштейном, кинорежиссер, создатель так называемых полотен. Полотна – это его историко-революционные и исторические картины. Но что кроется за «строителем соборов»? Можно посчитать, что это указание на юность кинорежиссера. Сергей Михайлович учился в Петрограде, в Институте гражданских инженеров, и некоторые его выпускники стали архитекторами, в том числе и отец, Михаил Осипович Эйзенштейн. Можно трактовать это как попятное движение во времени. Герой истории возвращается в прошлое автора. Своего рода портрет художника в юности. Что же касается героини, то здесь нас ожидают трудно преодолимые сложности, хотя какие-то улики, оставленные автором, дают направление поиска. Дочь миллионера превратилась в принцессу долларов. Это новое ее имя дано по-немецки. Полутора месяцами ранее, 26 июня, Эйзенштейн начал главку мемуаров «Принцесса долларов». Ее зачин, жалобы на отсутствие музыкального слуха и музыкальной памяти и рассказ о вальсе из опереты, которую он услышал в отроческом возрасте и который способен напевать до сих пор, то есть в момент работы над воспоминаниями. Это вальс из опереты Леофаля «Принцесса долларов». Далее следует кусочек текста, где есть и упоминание принцесс-долларов на немецком языке. Приведем перевод, поскольку он необходим для понимания логики мемуарных глав. Это принцессы долларов, девицы, осыпанные золотом с бесчисленными стражниками вокруг. Там же страница 239. Перед тем, как прервать работу над главкой воспоминаний, Сергей Михайлович успел написать «Принцессу долларов» Я вспоминаю вовсе по другому случаю, по случаю встречи с живой принцессой Долларов очень-очень много лет спустя. И особенно потому, что эта встреча совершенно неожиданно раскрыла мне глаза на корни многолетней травмы гадкого утенка, о которой я говорил раньше, и чуть-чуть не помогла преодолению этой травмы. Когда я сообразил, в чем дело, было уже поздно. Там же страница 240 В приведенном отрывке утверждается, что у Сергея Михайловича была встреча с живой принцессой долларов и даже упоминается срок встречи очень-очень много лет спустя. Правда, тут же выясняется более существенное обстоятельство, что его заинтересовала не столько сама новоявленная принцесса, сколько разгадка собственной давней травмы. Здесь Эйзенштейн ссылается на план главки «Случай с гадким утенком, который так и не стал лебедем», набросанный 8 мая. Там он собирался рассказать о трагической любви юного фанатичного будущего художника к милой маленькой девушке с плохими зубами, которая предпочла самого глупого инженера там же, страница 473. Этот план тоже написан на смеси языков русского, английского и французского. Описание героини совпадает с описанием принцессы, подчеркнут характерный признак «маленькая». Заметим, что Сергей Михайлович был небольшого роста, и надо полагать, обе героини трагических «любви и случая» запомнились ему миниатюрностью. Травма же заключалась в том, что ни та, ни другая не ответили ему взаимностью. Отсюда пышность названия, впрочем, довольно горькая. Герой задержался на стадии инфантильности. Главка «Принцесса Долларов» завершается чрезвычайно ценным авторским признанием, но в конце концов абстрагированная структурная схема часто для меня имеет не меньшую прелесть, чем факт. Там же страница 240. Из этого признания следует, что идти от текстов, где доминирует механизм символизации, к фактам жизни, необходимо очень осторожно, ибо есть опасность прийти не столько к тому, что случилось в реальности, сколько к литературным схемам и поэтическим фигурам. Однако у нас есть возможность получить что-то более существенное, чем плохие зубы и глупый инженер. 4 июля Эйзенштейн вернулся к столь важному для него сюжету, не только литературному, но и биографическому. Он начал писать главу «От Катринки до Котлинки», Эпиграфы с Хлебникова «И воры стали волами». Или в этом роде О переходе R в L. Все, что минутно, все, что бренно, Похоронила ты в веках. Ты, как младенец, спишь равенно, У сонной вечности в руках. Well, it took some seventeen years to make this transition from R to l. R to l these four lines all that's left from the r and even less from the l Итак, потребовалось целых 17 лет для этого превращения из r в l из r заглавного в l заглавное Эти четыре строки всё, что осталось от r и даже меньше от «Л». Опись вторая, единица хранения 1077, лист четвертый. Понятно, что настоящие имена женщин отличаются друг от друга большим количеством букв. Екатерина, Катя и, скорее всего, Кэтлин. Как удалось установить, по письмам Эйзенштейна, адресованным матери, Катя – это знакомая Юлии Ивановны, подселенная в ее квартиру во время уплотнения в 1918 году. Осенью того же года она отправилась вместе с Сергеем Михайловичем в район Вологды, где располагалось военное строительство. Поскольку это считалось службой в Красной Армии, то за матерью была сохранена ее квартира. Примечание. Забродин. Страницы 12, 19, 21, 23, 27, 32. Конец примечания. Несомненно, что для Эйзенштейна важнее «Р», чем «Л». Помнится, или точнее не забывается, первая травма. Для нас же гораздо более ценно упоминание о Блоке, о его стихотворении Равенна. Сергей Михайлович, надо думать, предполагал либо процитировать его, либо развить его основную тему. Далее звучит мотив гибели исторической эпохи, оторванности от развития культуры. «Рабы сквозь римские ворота уже не ввозят мозаик и догорает позолота в стенах прохладных базилик». Память о славном прошлом, о бурной жизни несет только язык. Латынь. А виноградная пустыни, дома и люди, все гроба. Лишь медь торжественной латыни поет на плитах, как труба. Кроме мотива исторического забвения, Для Блока существен мотив памяти культуры, диалога прошлого с будущим. Лишь по ночам, склонясь к долинам, ведя векам грядущим счет, тень Данта с профилем Орлином о новой жизни мне поет. Думается, этот мотив памяти культуры столь же важен был и для Эйзенштейна. Мы вернемся к нему позже. Сейчас же важно завершить тему героини Катеринок, принцессы долларов. По всей видимости, это образ собирательный. Отсюда множественное число женского имени. И в нем должны были проступить черты Катринки. Так можно объяснить возвращение героя в юность, строитель соборов. Для Эйзенштейна... Важно состояние героя, которое он описывает так. «His inability to talk and to make conversation we transform into a literally swallowed tongue. He swallowed his tongue and talked through his cathedrals». Его неспособность к болтовне и поддержанию светского разговора мы превращаем буквально. В проглоченный язык. Он проглотил язык и говорил своими соборами. Английский. Примечание. Мемуары. Том 2, страница 241. Конец примечания. Быть может, это одно из самых важных, существенных признаний Эйзенштейна мемуариста. Его герой лишен способности говорить. Проглоченный язык, проглотил язык. Повтор не случайен. Это состояние онемения характеризует и автора мемуаров. Мы могли заметить, что как только Сергей Михайлович приближается к чему-то личному, можно сказать интимному, он тут же словно немеет, обрывает рассказ. Не будем повторять окончание главки «Принцесса Долларов», но приведем финал от Катринки до Котлинки. There are chapter unpublishable, like human we are uncommensurable. Опись вторая, единица хранения 1077, лист четвертый. Это записано Эйзенштейном в четыре строки и читается как фрагмент стихотворения. В переводе трудно сохранить смысл, ритм и размер. Попытаемся передать смысл этих строк. Есть предметы, темы, вещи, о которых нельзя рассказать, которые не могут быть публичными, подобно человеческой измотанности, усталости, о которой лучше не упоминать речь идет не только о тайнах интимной жизни отношениях с женщинами в разбираемом нами случае право каждого человека либо не открывать эти страницы своей жизни для других либо рассказать все без утайки чтобы избавить любопытствующих от домыслов к иным причинам немоты мемуариста мы еще вернемся Итак герой говорил что называется Своими соборами. Эйзенштейн развивает образ. Устанавливает законы нового средства коммуникации. Now elaborating this image we set. Les piles de cathedrals, führer, c'est consens. Les roses, c'est voyeur. Oh yeah. Le Les battements, de son cœur, Le rôlement, de l'orgue. Le de Sa pensée, Le Don recouvrant Sa Neuf Le Saint de Cloche Le de son Message Примечание Мемуары Том 2, страница 241 Конец примечания Как видим, Сергей Михайлович особенности нового языка изложил по-французски. Не возникает сомнений, что собор готический. Во время поездки по Европе Эйзенштейн много времени отдал изучению памятников архитектуры. Он тщательно исследовал французскую готику. Если внимательно проанализировать последовательность компонентов образной системы, то получим восхождение от земли к небу. Теперь, разрабатывая образ, мы устанавливаем Столбы его соборов были согласными, розетки витражей гласными, биением его сердца раскаты органа, широтой его мысли свод нефа, звук колоколов голосом его посланий. Тем более острое впечатление производит переход на русский язык, на котором изложено последующее. И скрываясь где-то в подземельях крипт, создаваемых им соборов, он посылал в мир разрастающиеся галереи. За галереями арки, анфилады, за анфиладами своды, говорил цветными узорами своих стекол, звал шпилями колоколен к высотам мысли, вовлекал органом в величие чувств, сам же был безгласен, и без языка. И так стал он хранителем собственных творений, говоривших за него. Там же страница 243. На первый взгляд, это велиречивая вариация того, что было раньше изложено на иностранных языках, как бы вольный поэтический перевод, но в первом предложении останавливает внимание «в подземельях крипт». Это тем более важно понять, потому что первоначально в автографе было. Скрывался где-то в сердцах собственных соборов. Крипта у древних греков и римлян, подземное помещение со сводами. У первых христиан помещение в катакомбах, где они совершали богослужение и погребали умерших. Подземелье крипт можно понять как кладбище. Герой словно погребен под своими творениями, так называемое безгласие превращает его в хранителя собственных творений».